перебила его Луиза своим ласковым голосом. Браглонов взглянул на нее, потом грустно покачал головой и сел, или, вернее, упал на стул и сказал, «Говорите». Она украдкой оглянулась кругом. Этот взгляд был полон мольбы и еще красноречивее выразил ее страх перед разглашением тайны ее прихода, чем только что сказанные ею слова.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 Она приложила к глазам платок, чтобы стереть непокорную слезу, потом на мгновение задумалась и сказала, «Рауль, не отворачивайте от меня вашего честного и доброго взгляда. Вы не тех, кто презирает женщин только за то, что она кому-то отдала свое сердце. Вы не из их числа, даже если это любовь ее несчастье для вас и наносит оскорбление вашей гордости».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 Девушке пришлось продолжать. «Только что у меня был граф де Сент-Эньян с поручением от короля». Она опустила глаза. Рауль тоже посмотрел в сторону, чтобы не видеть Луизу. «Господин де Сент-Эньян пришел с поручением от короля», повторила она.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 Лучше проклятие ваших уст, чем подозрение вашего сердца. Я восхищаюсь вашими чувствами, мадемуазель, сказал Рауль, делая над собой усилия, чтобы остаться спокойным. Не сказать о том, кто обманываешь, допустимо. Но обманывать бы дурно и подозрительно. По-видимому, вы бы не сделали это.